Глава 3. Текст 1. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, я вижу, как ты идешь путем сына моего, сына, в котором я есть, как Отец Небесный, как и в тебе. Я вижу, как ты видишь, и именно видишь, своей душой, чистотой и светом души там, где душа динамична, там, где душа делает действия по созданию проявления единого мира, строит в душе мир, весь мир, и мир отражен, и мир закреплен душой». И душою развит. Но душа не только статика мира. Душа проявлена динамика мира. На границе статики и динамики ты видишь мир душой. Смотри и истинно воспринимай. И видел я мир и все, что было и есть вокруг меня. Я видел совершенно другой мир, измененный. Мир стал прекрасным. И свет души распространился в бесконечную даль. Свет души – это любовь любого отца небессно ко всему что есть и что создано человеку особенно к нему свет любви идет от человека к богу и от бога к человеку я вижу как свет любви идет по миру и к человеку как свет любви человека идет к создателю так как он первично одарил нас любовью своей и одаривает видя это я видел как меняется мое восприятие мира и человек созданный богом я видел и вижу абсолютное счастье и радость Знак бесконечности, расположенный в книге, окутан светом души, светом любви и спасения, где в центре бесконечности находится нескончаемый яркий свет, свет спасения и любви, свет Бога Отца. Я видел и вижу. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.